Алла Беглова. Золушка с блокнотом. Текст читает Лина Ветлицкая. <музыка> Пролог. Новый год, Рождество, День Святого Валентина. Зимние праздники вечно создают эффект волшебства в душах людей, но это иллюзия. Одиночкам вроде меня в такие дни ловить нечего, просто острее чувствуешь свое одиночество. Особенно в день всех влюбленных, когда парочки ходят за ручки, держат в руках шарики и радуются тому, что вместе. В этот день они совершенно не думают о каких-либо предстоящих проблемах и абсолютно уверены, что это навсегда и с ними не случится расставание. Каникулы подходили к концу. Завтра будет Рождество, которое я отпраздную у родителей, а через пару дней и вовсе выходить на работу. Родители, конечно, давно мечтают выдать меня замуж и уже неоднократно подбирали мне женихов, а я каждый раз кивала и отказывалась. Именно поэтому я получила образование, устроилась на работу и сняла однокомнатную квартиру, чтобы не зависеть от отца бизнесмена. «Это двоюродному брату хорошо!» Он в бизнесе своего отца уже с 15 лет и может себе позволить зимой уехать на моря, а офисному задроту вроде меня рассчитывать не на что. И мнение Лекса, конечно же, ценится гораздо больше, потому что он мальчик и может постоять за себя, а я девочка и должна удачно выйти замуж. Надоели эти ужасные стереотипы. За грустными мыслями я так и не заметила, как пришла к любимому книжному магазину. На удивление, он еще работал, несмотря на время, и я решила заглянуть внутрь. Если я сегодня уйду с чудесной, интересной книгой, то вечер пройдет не зря, а в очень теплой и приятной компании с героями чужой фантазии. Слишком любила читать, убегая от серой реальности будней. Сегодня за прилавком стоял мой нелюбимый продавец. Он бросил на меня косой взгляд и буркнул себе под нос. «Милена, опять будешь переставлять книги Гарри Поттера из детской литературы в фэнтези?» «Сегодня не то настроение», – усмехнулась я, сняв шапку и отбросив копну светлых волос назад. «Но если вы хотите поспорить, напомню, в седьмой книге было 27 убийств. Многие из них очень кровавые и для детей неприятные, и это вряд ли похоже на детскую книгу. Далее, раз даже некоторые фильмы данной вселенной «Цензом 16+,» «Слушай, может, я тебя с хозяином магазина познакомлю?» Буркнул продавец, перебив меня. «Он как раз девушку-любительницу книг ищет, такую же занудную, как ты, такого же книжного червя!» «Вы такой смешной!» — фыркнула я, представив очкарика. «Были какие-нибудь поступления?» Продавец махнул рукой, а я догадалась, что ничего путного сегодня из него не вытащу. Впрочем, прекрасно понимала его настрой. 6 января в основном все отдыхали, продолжая свое праздничное застолье, а ему приходилось батрачить за всех. Наверное, особенно обидно было то, что ему пришлось стоять в гордом одиночестве весь день. Вряд ли кому-то захотелось купить книгу 6 января. Обычно в эти числа голова забита салатами. «Я же была совершенной противоположностью большинства людей». Можно назвать меня старомодной, но я слишком любила бумажные книги и могла часами выбирать их в книжном, в том числе по обложке. Любовные романы меня не интересовали. Это ведь всего лишь сказки для взрослых девочек. Не исключено, что автор сам не состоял в длительных отношениях, только мечтал о них. Конечно, бывали приятные исключения, так сказать, пишу о любви и сама нахожусь в эталонных отношениях. Но зачастую это было исключением, а не правилом. Я поспешила в раздел фэнтези, где магические академии ютились с боевыми историями и попаданцами в другие миры. Меня всегда поражало это соседство, но я считала, что на каждую историю найдется свой читатель. И, благодаря Гарри Поттеру, академии, похоже, будут жить вечность. Я внимательно всматривалась в огромное количество книг, надеясь, что хотя бы одна из них меня привлечет. Так и случилось. Зеленый, одноцветный корешок выделялся на фоне остальных своей чужеродностью. Потянулась, вытащила странную книгу и удивленно воскликнула. «Это был зеленый блокнот с торчащей закладкой!» «Кто оставил его здесь и с какой целью? Что он делал среди книг фэнтези?» Недолго думая, открыла его на выступающей закладке. «Приветствую тебя, незнакомка!» «Рискнешь ли ты отправиться в небольшое приключение и доказать себе и мне, что чудеса случаются?» Было написано ровным и аккуратным почерком.